Глава 28. Захват монастыря Сан-Франциско решил бы судьбу города. Тот, в чьих руках находилось это огромное здание, расположенное в самом центре Коса, обладал бесспорным преимуществом перед противником. Французы с раннего утра держали монастырь под огнем, рассчитывая пробить в его стенах брешь для штурма, а сарагостцы стянули на защиту монастырки строений свои лучшие силы. Так как число солдат у нас непрерывно сокращалось, за оружие взялось множество почтенных горожан, занятых прежде на работах. САС, Сересо, ЛАКАСА, ПЬЕДОРФИТА, ЭСКОВАР, ЛЕЙВА, ДОН ХОСЕ ДЕ слово Словом, все выдающиеся патриоты поспешили на защиту монастыря. В начале улицы Сан-Хиль и у арки Синеха стояло несколько наших пушек, сдерживавших натиск врага. Вместе с отрядом экстремадурцев я был послан на эту батарею, где уже почти не осталось прислуги. Когда я прощался с Агустином, оставшимся командовать ротой в монастыре, мы крепко обнялись, решив, что видимся в последний раз. Дон Хаседо Монторио был ранен в ногу на баррикаде у Крус Дель Косо и вынужден был уйти с позиции. Он прислонился к стене дома у самой арки Синеха и некоторое время крепился, стараясь не упасть в обморок из-за потери крови. Наконец, понимая, что он вот-вот лишится чувств, Монтория подозвал меня. Сеньора Расселе, у меня в глазах темнеет. Ничего не вижу. Проклятая кровь. Но зачем она течет ручьями, когда каждая капля ее так нужна? Дайте мне руку. сеньор. идите-ка лучше домой, — посоветовал я, подбежав к отцу Агустины и поддерживая его. Нет, я останусь здесь. Так вот, сеньор Араселли, если я потеряю слишком много крови, куда к дьяволу она утекает, проклятая, ноги прямо ватные, а сам я как пустой мешок сейчас свалюсь. Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы не упасть на сознание, — почти покинуло его, и причиной тому были не только серьезные раны и потеря крови, но и голод, бессонные ночи и пережитые несчастья. Несмотря на все просьбы Дона Хосе оставить его здесь, у стены, он, видите ли, хотел не упустить ни одной подробности начинавшегося сражения, Мы все же отнесли старика в его жилище, которое находилось тут же на косты, на углу улицы, Рифухио. Семья Монтория разместилась в одной из комнат верхнего этажа. Дом был полон раненых, а трупы, лежавшие у двери, почти загораживали вход в здание. Ни в узком подъезде, ни в комнатах нельзя было шагу ступить, потому что везде лежали люди, пришедшие сюда умирать, и живых было трудно отличить от мертвых. Когда мы внесли Монторию на первый этаж, он попросил... Не тащите меня наверх, там моя семья. Оставьте меня в этой комнате. Видите, вон там свободный прилавок. На нем мне будет удобно. Мы положили его куда он хотел. Помещение на нижнем этаже было когда-то лавкой. В этот день под прилавком уже скончалось несколько раненых и больных, но и сейчас на грязном полу кое-как застеленным рваным тряпьем лежало множество несчастных. «Посмотрим, — продолжал Монтория, — не найдется ли здесь хоть одна добрая душа, которая затхнет мне куском пакли эту дыру, откуда хлещет кровь?» «Какая-то женщина подошла к раненому. Это была морякилья Кандьола». «Да вознаградит тебя Бог, дочка!» — сказал Дон Хосе, увидев у нее в руках корпию и кусок полотна. «Мне бы только малость ногу золотая кость я думаю, цела. В это время в дом ворвалось человек двадцать горожан, которые, встав у окон, открыли огонь по развалинам больницы. Сеньора Ассели, вы идете к ним? Погодите немного и возьмите меня с собой. Похоже, что без вашей помощи я не могу двигаться. Пускай стреляют из окон, только по вашей команде. Цельтесь точнее, ребята, не давайте даже носа выснуть тем, кто засел в больнице. Послушай-ка, девушка, нельзя ли побыстрее? Нет ли под рукой ножа? Надо бы отрезать этот кусок мяса, а то он болтается без толку. Ну как там дела, сеньор Расселли? Наша берет? Дела идут неплохо, ответил я ему, стоял окна. Французы отступают в больницы. Монастырь Сан-Франциско твердо орешек. Его не так-то просто разгрызть. Между тем Мария, внимательно поглядывая на монторию, продолжала с большой осторожностью и старанием перевязывать его. «Вы — настоящее сокровище, дитя мое», — сказал ей Хосе, — «перевязываете так, словно и не прикасаетесь к ране». «Но почему вы смотрите на меня? Чем вас заинтересовало мое лицо? Ну, готово? Попробуй-ка встать». «Нет, не получается. Неужели у меня в жилах не кровь, а розовая водичка?» «Я ж опять чуть не вырвался. Никак не избавиться от этой проклятой привычки. Просто никак». — Ну что там, сеньора Рассели, как дела? — Великолепно, сеньор, наши храбрые земляки творят чудеса. В эту минуту к нам подошел раненый офицер и попросил перевязать его. — Все идет как по маслу, — сказал он. — Французам не взять, Сан-Франциско. Тех, что атаковали со стороны больницы, уже трижды отбрасывали назад. Но самое поразительное сеньора случилось у Сан-Дьего. Неприятель ворвался в сад дома привидений, когда храбрые солдаты... Из арихуэлы под командой Пина и Эрмосо, пошли в штыки и не только выбили оттуда французов, но и уничтожили многих из них, а тринадцать человек взяли в плен. «Хочу к ним!» «Да здравствует батальон Орихуэлы! Да здравствует маркиз Пина и Эрмосо!» — иступленно воскликнул дон Хаседе Монтория. «Идемте, сеньоры Осели, отведите меня туда!» «Нет ли где-нибудь здесь пары костелей, сеньоры?» Правда, ноги не держат меня, но я все-таки дойду, сердце доведет. Прощайте, прекрасная моя исцелительница. Но почему вы так на меня смотрите? По-моему, вы меня знаете. Да и я где-то видел ваше лицо, но где, не припомню. Я тоже вас видела. Правда, всего один раз, но похоже, что я не ошиблась, уверенно сказала Марикилия. — Я не забуду вашего благодеяния, — продолжал Монтория. — Вы, наверное, добрая девушка и, без сомнения, очень красивая. Прощайте. Я весьма признателен вам, весьма признателен. Хорошо бы, сеньора Расселя, раздобыть пару костылей или хоть палку. Без этого мне не дойти. Дайте-ка мне руку. Да что это за пелена застилает мне глаза? Пойдемте туда и вышвырнем французов из больницы. Я попытался отговорить Монторию от его безумного намерения, и уже собирался уйти один, когда раздался такой страшный взрыв, что его невозможно описать словами. Казалось, взлетел на воздух весь город, поднятый ввысь, извергшимся под ним чудовищным вулканом. Дома заходили ходуном, небо потемнело, его закрыла огромная туча дыма и пыли. По всей улице, Падали комья земли, куски стен, разнесенные в щепки бревна, осколки черепицы и разные обломки. «Спаси нас, Пресвятая Дева Пилар!» — воскликнул мантория «Сдается мне, земной шар взорвался!» Больные и раненые громко кричали, решив, что настал их последний час. «Все мы обратили наши помыслы к Богу!» «Да что же случилось? Существует ли еще Сырагоса?» — спросил кто-то. «А вдруг мы тоже взлетели на воздух?» «Должно быть, этот ужасный взрыв произошел в монастыре Сан-Франциско», предположил я. «Бежим туда», — возвал Монтория, напрягая последние силы. Сеньор Васели, вы же говорили нам, что для защиты монастыря приняты все меры предосторожности. Неужто здесь нет пары костылей?» Мы вышли на косы и тотчас убедились, что большая часть монастырского здания взорвана. «Мой сын был там» произнес бледный, как смерть, Монтория. «Господи, если ты решил отнять у меня и его, пусть он погибнет за отчизну на боевом посту». К нам приковырял тот словоохотливый нищий, о котором я упомянул на первых страницах моего рассказа. Он с трудом передвигался на своих костылях, и вид у него был совсем больной. «Бонменгласио», — сказал ему Монтория, «отдай мне твои костыли, они тебе ни к чему». «Позвольте мне, ваша милость», — ответил коллега, — «дойти вон до того подъезда, и я отдам их. Не хочу умирать посреди улицы». «Да разве ты умираешь?» «Кажется, да. Я весь горю. Вчера меня ранило в плечо, и пуля все еще там. Чувствую, что мне конец. Берите костыли». «Ты идешь?» «Из монастыря?» «Нет, сеньор. Я был у архитрепки». Там стояла пушка, мы долго из нее стреляли, но тут неожиданно для нас взлетел на воздух Сан-Франциско. Вся южная и западная часть здания обрушилась под обломками, погибло множество народу. В городе говорят, что тут не обошлось без предательства. Прощайте, Дон Хосе, я остаюсь здесь. В глазах у меня темно, язык заплетается, мне каюк. Да поможет мне Пресвятая Дева Пилар, вот вам мои костыли. Взяв костыли... Монтория с грехом пополам поплелся к месту взрыва, но нам пришлось свернуть на улицу Сан-Хиль, потому что дальше двигаться было невозможно. Прекратив обстрел монастыря со стороны больницы, французы повели наступление сан диего чтобы поскорее захватить руины, которые никто не защищал. Из монастырских зданий уцелели только церковь и башни Сан-Франциско. «Эй, падре Луэнга!» — окликнул Монтория монаха, появившегося на улице Сан-Хиль. «Как дела? Где генерал-капитан? Погиб под развалинами?» «Нет», — ответил святой человек и остановился. «Он с командирами находится на площади Сан-Филиппа. Могу обрадовать вас. Ваш сын Агустин остался жив, он был в башне». «Слава Богу!» — вымолвил Дон Хосе, молитвенно складывая руки. «Вся южная и западная часть монастыря разрушена», — продолжал Луэнга. Непонятно, как французы сумели подвести подкоп с той стороны. Они заложили мины под залом Капитула, а там мы не вели никаких работ. Считалось, что с той стороны нам ничего не грозит. К тому же вмешался какой-то ополченец, подошедший к нам. Соседний дом был в наших руках, и французы не могли беспрепятственно подойти сюда со стороны Сан-Диего и Санта-Россы. «Потому и считают», — заметил некий вооруженный монах, тоже присоединившись к нашей группе, что противнику стало известно о каком-нибудь потайном ходе между Санта-Россой и Домом Провидений. Французы захватили подвал этого дома и, проделав лаз, проникли в подземелье под залом Капитула. «Все уже выяснено», — сказал армейский капитан. «В Доме Привидений есть большой подвал, о котором мы не знали. От него наверняка шел тайный ход к монастырю Санта-Росса, которому в старину принадлежал этот проклятый дом, служивший монахам амбаром и складом. Но если все это так, и ход существует, — добавил Луэнга, — то я знаю, кто рассказал о нем французам. Вам ведь известно, что, выбив неприятелей из сада Сан-Дьего, наши взяли нескольких пленных. Среди них оказался Каньйола, который в эти дни несколько раз бывал в стане врага, а со вчерашнего вечера окончательно перебежал к французам. — Так оно и есть, — подтвердил Монторио. — Дом привидений принадлежит Кандиоли, и уж он-то проклятый знал там все ходы и выходы. — Идемте генерал-капитану, сеньоры. Хотел бы я знать, можно ли еще защищать Косо. — А почему же нельзя? — отозвался военный. — Взрыв монастыря пустяки. Несколько лишних убитых и только, если постараться то можно вернуть себе даже церковь Сан-Франциско. Все поглядели на человека, который столь серьезно говорил о невозможном. Его простой и великий замысел казался шуткой, однако в этой невероятной эпопее подобные шутки чаще всего оборачивались делом. Пусть тот, кто не верит моим словам, откроет учебник истории и убедится в том, что несколько десятков человек — Замученных, голодных, разутых, полураздетых, и раненых целый день продержались в башне Сан-Франциско. Более того, они выбрались на крышу церкви и, не обращая внимания на огонь, открытый по ним из больницы, пробили в кровле множество отверстий, через которые забросали французов ручными гранатами, вынудив противника к концу дня оставить церковь. Весь вечер и ночь французы пытались отбить храм, но достигли своей цели лишь на следующий день, когда наши спустились с крыши и перешли в дом со стаго.